Потом вспомнил Эрику и ее кафе. Он уже давно так сладко не спал, как тогда, в задней комнате на раскладушке. Впрочем, он даже мог точно указать дату, когда он так спал в последний раз, когда Байба приезжала в Истат, или когда он сам ездил к ней в Ригу. Без пяти восемь он вышел из дому. Покосился на машину и решил пойти пешком. По дороге он пару раз останавливался у витрин маклерских контор, нашел фотографии отцовского дома, «В лёдорупе». Ему стало очень грустно. И не просто грустно. Его мучила совесть. Конечно же, ему следовало купить этот дом самому, хотя бы для того, чтобы оставить его Линде. Но было уже поздно. В десять минут девятого он позвонил в дверь квартиры Стрида на Кардельгаттон. Двери открыли только после третьего звонка. Стриду было лет шестьдесят. Щеки покрывала щетина, от него сильно пахло вермутом, Из расстегнутой ширинки торчал край сорочки. «Покажите полицейский жетон». «Вы имеете в виду удостоверение», — сказал Валандер и помахал карточкой перед носом у Стрида. Они вошли в квартиру, нуждающуюся в уборке не меньше, чем его собственная. На Валандера подозрительно уставились два кота. Стрит был игроком. Валандер сразу это понял. Повсюду валялись старые газеты с результатами бегов, из переполненной мусорной корзины торчали порванные лотерейные билеты и талоны тотализатора, В гостиной шторы были задернуты, а на экране телевизора стояла страница телетекста. «Состав заезда. В суль -Валле. «Кофе не предлагаю», — буркнул Стрит. «Надеюсь, долгого разговора не будет». Валандер начал задавать вопросы. Стрит отвечал устало и неохотно. Это тянулось бесконечно, и терпение Валандера понемногу иссякло. Он подумал, что, скорее всего, в тот раз Светберг чувствовал себя точно так же. Теперь он его понимал. Тем не менее, к девяти часам он составил себе кое-какое представление о Стриде и его брате. Стик раньше работал на крупной сельскохозяйственной фирме. Когда ему исполнилось пятьдесят, он ушел на досрочную пенсию. Грыжа межпозвонкового диска. Был женат. Есть двое сыновей. Один живет в Мальме, другой в Лахольме. Брат Нильс спил с юности. Он начал военную карьеру, но был уволен из армии в связи с бесконечными пьяными эксцессами. Поначалу Стик пытался урезонить брата, но с годами отношения все ухудшались, прежде всего потому, что Нильс постоянно клянчил деньги взаймы и никогда их не отдавал. Наконец, 11 лет назад они крупно поссорились. Это Валандер уже знал. Через несколько лет начал давать о себе знать сыроз печени, и вскоре брат умер. Валандер невольно отметил, что похоронен Нильс на том же кладбище, что и его отец, и Рюдберг. Что касается личной жизни Нильса, то она как Валандеру постепенно удалось выяснить, была, мягко говоря, беспорядочной. Но в промежутках между загулами он жил с женщиной по имени Рут Лундин. Рут тоже страдала алкоголизмом и после смерти Нильса несколько раз обращалась к Стигу, просила денег. Если он отказывал, она устраивала скандалы, но не дебоширила, подчеркнул Стрит, и не воровала. Еще до Нильса у нее было двое детей, мальчик и девочка. Сыну удалось пробиться в жизни. Он теперь штурман на одном из паромов, что уходит на Аландские острова. У дочери дела складывались хуже. Сейчас она сидит в Хинсеберге, женской тюрьме, за вооруженное ограбление банка. Валландер записал адрес Рут Лундин. Она снимала квартиру по соседству на Мальмевеген. Пока они разговаривали, дважды звонил телефон, и оба раза Стрит обсуждал с кем-то возможной комбинации ставок на предстоящих бегах — После каждого разговора Стрит ненадолго исчезал в кухне, и оттуда доносилось позвякивание бутылочного горлышка о стакан. Наконец они добрались до главного, ради чего Валандер и пришел. Что произошло 11 лет назад? «Мне не нужны детали», — сказал Валандер. «Я хочу знать только одно, как вы думаете, почему Светберг отказал вам в возбуждении уголовного дела?» «Он сказал, что нет доказательств. Чушь собачья!» «Мотив отказа мы знаем». Можете не повторять. Мне важно другое. Ничем он мотивировал свой отказ, а что им двигало. Почему он вам отказал? Потому что он был идиотом. Валандер был готов к неприятным ответам, поскольку в глубине души понимал. Стрит в чем-то прав. Поведение Светберга было по меньшей мере странным, и Валандер хотел во что бы то ни стало понять, чем оно было вызвано. Идиотом Светберг не был, сказал он. Значит, его действием... — Должно найтись объяснение. Вы раньше встречались со Светбергом? — С чего бы? — Отвечайте на вопрос, — сухо сказал Валендер. Никогда я его раньше не встречал. — У вас были какие-нибудь проблемы с правоохранительными органами? — Нет. — Слишком уж быстро, — ответил, — подумал Валендер. Настолько быстро, что наверняка солгал. Он решил зацепиться за эту ложь. — Я хочу слышать правду, — сказал он. «Задачу ложных показаний свидетель несет уголовную ответственность». «Стрит» не стал спорить. «Ладно», — сказал он, — «в шестидесятые годы я подрабатывал продажей машин. Тогда был небольшой скандал. Одна из машин оказалась угнанной. Ничего другого не было». На этот раз Валандер ему поверил. «Мог ли Светберг при каких-то обстоятельствах встречаться с вашим братом? Еще бы! Того постоянно задерживали за пьянство». «У вас не было чувства, что в этом все дело?» Что у Светберга какие-то дела с вашим братом? У меня тогда было одно чувство. Стрит постучал пальцами по передним зубам. Вот здесь. Два выбитых зуба. Я понимаю, что это было больно. Но сейчас мы говорим о вашем брате и о Светберге. Брат никогда до этого о нем не говорил? Никогда. Я бы запомнил. Ваш брат приступал в закон? Наверняка. Хотя никогда не попадался. — Только за пьянство. Похоже, Стрит говорит правду. Он и в самом деле не знает, что могло связывать Светберга с его братом. Если их что-то вообще связывало. Это бессмысленно, решил он. Все равно, что биться о стенку лбом. Надо искать другой путь. Он решил закончить бесполезный разговор. Лучше немедленно поговорить с Рут Лундин. Вы думаете, вдова сейчас дома? Ха, а где же ей еще быть? Не могу, правда, гарантировать, что она трезва. Валандер встал. Хотелось как можно скорее уйти из этой душной, неряшливой квартиры. — Значит, я был прав, — сказал Стрид, провожая его к двери. — В чем? — Что Светберг был идиотом. Другого объяснения его поведению нет и быть не может. Валандер резко повернулся и указательным пальцем чуть не ткнул Стрида в грудь. — Светберга убили, — сказал он. — Из дробовика. С близкого расстояния выстрелили прямо в лицо. Светберг был замечательным полицейским.